Советская и антисоветская заодно проза Десять дней в июне. Советская военная проза Василий крутил баранку, чувствуя, как сжимается сердце, и из глубины его простой крестьянской души поднимается неведомая ему раньше злость, лютая злость на врага. Не было больше ни страха, ни растерянности, только великая ненависть к врагу, И Василий знал, что против этой ненависти бессильны вражеские танки и самолеты. Он знал, что сейчас в сердцах миллионов простых русских людей зреет эта ненависть. А значит, враг не пройдет. Шел десятый день войны. Гвардии полузащитник. Советская военная проза. Капитана Зяблова я встретил в Потсдаме в конце сорок пятого. Он был все так же по-мальчишески азартен и непоседлив, и все свободное от службы время посвящал футболу. Конечно, после ранения бегать по полю с мячом он не смог бы, несмотря на все свое упорство. Но Володя перехитрил судьбу и встал на ворота. При встрече он безумолк утвердил о победе его полковой команды на гарнизонном первенстве. И как радостно и светло стало у меня на сердце после этой встречи. Я вдруг понял, что никакие испытания минувшей войны Не смогли лишить наших мальчиков солдат юности. Пламя над степью Советская проза. Федору не спалось. Он думал о будущем. Банда горобца разбита. Но сколько еще таких горобцов предстоит разгромить, чтобы свободно вздохнула молодая Советская Республика? Ничего, браток, пробьемся, сказал он сам себе, поднимая голову. Занималась заря. «Пути, дороги». Советская проза. Никита Андреевич вошел в дом, легкий, помолодевший. Пеки и пироги, мать!» — крикнул он так зычно, что зазвенели рюмки и прочее стеклянно-хрустальное дребедень в буфете. «Лешка едет! с Соленкой и костиком! Насовсем!» «Наши ребята». Советская проза. Поезд увозил их в таежную темень. А позади тысячу огней светился новый построенный их руками город. Черный трудодень. Ранняя диссидентская проза Когда маленькое красное солнце неохотно вскарабкалось на небо, чтобы еще раз осветить покосившиеся плетни и опустевшие огороды в Антеевке, рыдания Настасьи, охрипшие, но все такие же безутешные, по-прежнему раздавались из темных холодных синей. Троянская конница. Поздняя диссидентская проза. Вернувшись в Чикаго, Алекс получил короткое письмо без обратного адреса. Впрочем, установить личность корреспондента было несложно. В письме был лаконичный перефраз обожаемого Левой Гомера. «Дорогой Одиссей, уверяю тебя, что лучше быть последним из обитателей Гарлема и давиться черствым гамбургером в мире живых, чем царствовать у нас в мире теней». С наилучшими пожеланиями. Голубая арматура. Прогрессивная советская проза. «Ну что ж, по местам, товарищи», — строго сказал Федя Диофильмов, и мы поспешно разбежались по вагонам. Фунт изюма. Прогрессивная советская проза. Буравский поднялся на площадку между седьмым и восьмым этажами. Там остановился и долго раздумывал, рассеянно поглядывая на серое московское небо. Наконец решился. Вынул из кармана свернутую в трубочку рукопись, приподнял ржавую крышку мусоропровода, последний раз взглянул на рукопись и жестом, который мог показаться стороннему наблюдателю небрежным и даже случайным, уронил ее в вонючую черноту.